Глава девятая «Самый фундаментальный принцип Вселенной, — начал Мелихрон, — заключается в том, что одни виды пожирают другие. Печально, но факт. Еда — основа жизни, добывание питательных веществ, начало всех начал. Отсюда вытекает закон пожирания, который можно сформулировать так. Каждый данный вид, крупный или мелкий, пожирает один или несколько других видов и пожирается одним или несколькими видами. Ситуация эта универсальна, причем она может быть смягчена или, напротив, осложнена рядом обстоятельств. Например, виды, обитающие в вашем мире, находятся в состоянии равновесия и проживают свой жизненный срок, несмотря на пожирание пожирателями. Это равновесие выражается величиной ПП то есть отношением побед и поражений. Но если виды или представители вида перемещаются в чуждую или экзотическую среду, ПП неизбежно изменяется. Изредка бывает временное улучшение ситуации. Ем едят. ПП равно ЕЕ плюс 1. Типичнее, однако, ухудшение. ПП равно ЕЕ минус 1. Это и случилось с вами, Кармади. Вы ушли из своей привычной среды обитания и одновременно ушли от привычных врагов. Автомобили не гонятся за вами, вирусы не пробираются к вам в кровь, а полисмены не стреляют в вас по ошибке. Вы избавлены от земных опасностей, а к галактическим невосприимчивы. Но улучшение ситуации ПП равно Е плюс 1 было, к сожалению, временным. Железные законы равновесия уже начали действовать И вы сами не можете обойтись без охоты И на вас должны охотиться Пожирание необходимо Вне земли вы уникальны И рожденный для вас хищник тоже уникален Ваш хищник порожден универсальным законом Как его персонификация и воплощение Он кормодиаден То есть может есть вас и только вас Его формы и размеры целиком определяются вашими характеристиками Даже не видя его, мы знаем, что его челюсти устроены так, чтобы грызть одних кармоди Лапы расположены так, чтобы хватать и сжимать только таких, как вы, кармоди А его желудок рассчитан на переваривание исключительно кармоди Все его естество создано так, чтобы обеспечить преимущество перед вами Вы оказались в уникальном положении кармоди, поэтому уникален и ваш хищник «Вас преследует именно ваша смерть, Кармоди, и гонит ее. Чувство столь же сильное, как и ваше отчаяние. Вы и ваш хищник неразрывно связаны. Если он схватит вас, вы погибли. Но если вам удастся вернуть к привычным врагам вашей родной планеты, то погибнет ваш хищник из-за отсутствия кармодической пищи. Больше мне сказать вам нечего». «Я не могу предсказать всех его уловок и хитростей, не могу предсказать и ваши трюки. Мне остается только уведомить вас, что преимущество всегда на стороне охотника, хотя бывали случаи удачного бегства. Такова ситуация, Кармоди, вы меня хорошо поняли?» Кармоди вздрогнул, словно его только что разбудили. «Понял», — с трудом выговорил он. «Не все?» но большую часть. «Хорошо, что поняли», сказал Мелихрон, «потому что времени больше нет. Вы должны сейчас же покинуть планету. Даже на собственной планете я не могу отменять универсальные законы природы». «А вы не можете отправить меня на мою землю?» «Мог бы. Будь у меня больше времени», сказал Мелихрон. «Конечно, мог бы. Но это нелегко. Надо определить все три К а они влияют друг на друга. Сначала надо точно определить, куда ушла ваша планета к настоящему моменту, затем узнать, какая из альтернативных земель ваша, и еще вычислить темпоральные характеристики вашей личной мировой линии, чтобы найти когда. Потом еще надо учесть взаимное влияние эффекта временных трещин и фактора удвоения. В результате при известном везении я мог бы вернуть вас в ваш собственный мир – удивительно деликатная операция, не разрушив все мироздание. «Вы можете это сделать?» — спросил Кармоди. «Нет, времени уже нет, но я отошлю вас к моему другу Моцли, он сможет вам помочь». «К вашему другу?» «Ну, не совсем к другу, — Мелихрон замялся, — скорее к знакомому, хотя даже это слишком сильное определение для наших отношений. Видите ли, однажды некоторое время тому назад я собирался покинуть свою планету, чтобы познакомиться с другими мирами. Если бы я сделал это, я встретился бы с Моцли». Путешествие мое не состоялось, и потому я так и не встретился с Моцли. Но мы оба знали, что если бы я в это путешествие отправился, то мы бы обязательно встретились, обменялись бы новостями, потолковали о том о сем, отпустили бы шутку-другую и расстались с тёплыми чувствами. «По-моему, узы, связывающие вас, слишком уж эфемерны», — усомнился Кармоди. «Не могли бы вы отправить меня к кому-нибудь другому?» «Боюсь, что нет», — сказал Мелихрон. «Моцли — мой единственный друг. А дружба потенциальная, ничем не хуже реальной. Уверен, что Моцли позаботится о вас». «А если...» — начал было Кармоди, но тут же заметил, что за его левым плечом возникает нечто огромное, темное, угрожающее... Он понял, что отпущенное ему время истекло. Иду, крикнул он. И спасибо за все. Не стоит благодарности, ответил Мелихрон, ведь это моя вселенская миссия помогать чужестранцам. Удачи вам, кармади! Огромное и грозное нечто начало уплотняться. Но прежде чем оно окончательно оформилось, Кармеди исчез.